Глава 81. Я мчусь вниз по Хадли-Хилл, прямо перед машинами, перебегаю в верхнюю улицу и влетаю на железнодорожную станцию. Информационное табло сообщает, что мой поезд подходит к первой платформе. Я прикладываю телефон, проскакиваю через турникет и несусь вниз по лестнице. Двери поезда уже закрываются, когда я запрыгиваю в пустой последний вагон. Переводя дыхание, сажусь на свободное место. Напротив никого нет, а значит, мне не придётся прижимать колени к подбородку. Осторожно кладу на сиденье рядом свёрнутый флаг Томаса. Ощупываю карманы в поисках наушников. Вот они, во внутреннем кармане пиджака. Подключаю их к телефону и звоню Сэму. Тот отвечает мгновенно и слушает меня, не перебивая, пока я пересказываю наш разговор с Памелой и Дэнни. Дэнни вызвала Барнсдейл, заканчиваю я. Та сегодня днём пригласит Памелу на допрос. «Больше я, Памеле, сейчас ничем не могу помочь». «Что такое она тебе сегодня рассказала, что ты изменил мнение?» «Ничего», — отвечаю я. «Мало того, я в нём только укрепился. Я абсолютно убеждён, что Памела Кадберт не убивала Анджелу Каш. Вчера вечером мы с Сэмом встретились в Крикетерсе и обсудили то, что сказала мне Памела. Мы оба согласились, что её признание звучало неправдоподобно». Я толкнула её слишком сильно, она упала навзничь. Как только она упала на пол, я поняла, что она мертва. В пабе мы с Сэмом заняли его любимый столик в углу и перечитали отчёт судмедэкспертов. На затылочной части головы жертвы следы многочисленных ударов. Возможно, жертву многократно били головой о твёрдую поверхность. От одного удара о раковину в ванной таких повреждений быть не могло. «Что теперь собираешься делать?» спрашивает Сэм, когда мой поезд сбавляет ход на подъезде к станции Ватерло. «Поезд отходит с вокзала Кингс-Кросс в час. Буду в Йорке около трех, а там возьму такси до парка норт йорк мурс Тебе удалось найти точный адрес?» «Его не так-то просто добыть», — отвечает Сэм. «Но Мэдди говорит, что через час он у неё будет. У неё щупальца теперь сильно длиннее, чем у меня». «Длиннее, чем у всех остальных», — отвечаю я со смешком. Я выхожу из поезда на станции Ватерлоо и обещаю саму перезвонить, как только сяду в поезд до Йорка. Быстро иду вдоль платформы и спускаюсь по эскалатору в метро. В середине дня народу в поезде немного, и я легко нахожу себе место. Поездка в пригород занимает меньше 15 минут. Но пока вагон потряхивает на стыках, я закрываю глаза и вспоминаю сегодняшний разговор с Помелой. Я уверен, что она сказала нам правду о Чарли Бакстер и пожаре, но информация из отчёта судмедэксперта мешает верить, что она помогала Джеку прятать тело. «Мы очень тщательно выбрали место для тела», — сказала она мне. Её ответ ещё тогда показался мне слишком расплывчатым и как будто заранее выученным наизусть. Я уверен, что в этом деле участвовал кто-то ещё. Поезд тормозит на станции Кингс-Кросс. Я поднимаюсь по эскалатору и в киоске главного вестибюля покупаю еду на вынос. В поезде я снова осторожно кладу рядом флаг Томаса. Как только поезд трогается, направляясь на север, я включаю телефон и пишу письмо продюсерам подкаста с просьбой дать мне ещё пару дней на подготовку финального сценария. Обещаю, что это последняя задержка. Поезд набирает скорость. Телефон вибрирует. Приходит сообщение от Сэма. Он пишет, что в последнюю минуту уговорил миссис Васнески пообедать с ним, но в конце даёт адрес. Это деревня Кроптон. На окраине Национального парка Норт Йорк Мурс адрес дома Люка Уизерса.